и никого не называя, поставить в известность Каменнодворского, и как-нибудь предостеречь Ливерия об опасности. Каменнодворского на прежнем месте не оказалось. Костер догорал. За огнем следил, чтобы он не распространился, помощник Каменнодворского. Но покушение не состоялось. Оно было пресечено.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 Как солдат Памфил Палах, без всякой агитации, лютой, озверелой ненавистью ненавидевшие интеллигентов бары и офицерства, казались редкими находками восторженным левым интеллигентам и были в страшной цене.